Моя память обладает весьма любопытным свойством, которым, как я надеюсь, могут обладать и другие. Меня постоянно изумляло, с каким старанием люди отгораживаются от своей предковой памяти, защищая себя толстой стеной мифов. О, я не жду, конечно, что они станут искать переживания каждого момента в жизни своих предков, как это происходит со мной. Я могу понять их упорное нежелание вникать в мелкие подробности жизни предшественников.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 «Я вызвал тебя, Манео, в связи с тем, что мне сообщили мои гвардейцы», – сказал это Они стояли в темноте крипты, и Манео вспомнил, что самые свои болезненные решения Бог Император принимал именно здесь. Манео тоже слышал эти сообщения. Он ждал вызова с минуты на минуту, и когда после ужина его вызвали к Императору, мажордом охватил липкий страх. «Речь идёт о Дункане, господин». Естественно, о Дункане. Мне сказали, господин, что его поведение убийственное поведение. Манео. Манео склонил голову. Если вы так говорите, господин. Через какое время три лексянцы смогут поставить нам нового Дункана? Они говорят, что у них возникли проблемы, это может занять около двух лет. Ты знаешь, что мне рассказали мои гвардейцы, Манео? Тот затаил дыхание.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 Он был очень испуган господин и продолжал настаивать. Словно от повторения он мог выяснить настоящую правду. Монео до души надеялся, что это единственная проблема, беспокоившая лето. «Почему Дунканы всегда так поступают, господин?» Причина этому служит их обучение, раннее обучение, чем у первых Атрейдисов». «Но насколько это отличается от...» «Атрейдисы сами служили людям, которыми правили».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 Там, где произошло так много смертей, правда о которых не покинуло подземелье. Неужели пробил мой час?» Лето задумчиво произнёс. «Нельзя добиться успеха захватом заложников. Это одна из форм рабства. Один человек не может владеть другими людьми. Эта вселенная не допускает таких вещей». Слова доходили до сознания Манео словно через завесу кипящего ужаса. Тело лето пришло в едва заметное движение. С лета происходила трансформация. Грядёт червь. Манео снова тревожно глядел Крипту. Это гораздо хуже зала, слишком далеко до безопасного места. Итак, Манео, что ты можешь мне ответить? Мажордом перешёл на шёпот. Слова господина просветлили меня. Просветлили. «Так до сих пор ты был непросвещенным?» Манео был в полном отчаянии. «Но я служу своему господину». «Ты согласен, что служишь Богу?» «Да, господин». «Кто создал твою религию, Манео?» «Вы, господин». «Это разумный ответ». «Благодарю вас, господин». «Не благодари меня. Скажи, какие религиозные институты сохраняются вечно?» Манео отступил на четыре шага.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 «Возможно, червь не пришёл». «Вечно существует отношение смертных. Отношение господин раб. Именно этот институт делает религию вечной», — сказал Лето. «Это отношение создаёт арену, на которую рвутся горды сыны человечества, охваченные предрассудками своей ограниченностью». Манео мог только кивнуть в ответ. «Не дрожат ли руки бога? Не прячется ли лицо в складках кожи?»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 Вы рабы бога, а не рабы рабов Манео в отчаянии заломил руки Но я служу тебе господи Манео манео тихим увещевающим голосом заговорил Лео. Миллионы грешников не создадут одного праведного Праведность становится известной потому, что пребывает вечно. Манео весь дрожа хранил молчание Я хотел спарить хви с тобой, манео, сказала лето. Но теперь слишком поздно. Прошло несколько мгновений, пока до Манео дошёл смысл слов лета. Слова казались вырыванными из какого-то неведомого контекста, висящими в воздухе. «Хви! Кто такая Хви? О, это же невеста бога императора! и Иксианка! Спарить её со мной?» Манео в ужасе тряхнул головой. Лето произнёс невразимо печальным голосом.